Глава 53 В день соревнований открываю глаза на рассвете. Что-то словно толкает меня во сне, и я просыпаюсь. Хотя я могла еще нежиться в кровати. Нельсон спит, повернувшись ко мне спиной. Я уже начинаю привыкать делить с ним одну постель. Присутствие дракона дарит ощущение защищенности. А еще... Пробуждает что-то неизведанное во мне. Даже мать Нельсона, болотная ведьма, против того, чтобы ее сыночек распускал руки до свадьбы. А я как будто уже совсем не против. Злюсь на себя. Наша помолвка рано или поздно будет расторгнута. И что я буду делать? Где искать нового жениха, если стану порчено невестой? Этот аргумент отрезвляет но настроение у меня от этого не повышается, а лишь понижается. Участие в суррогате семьи плохо сказывается на мне. Что бы я ни говорила самой себе, что никуда теперь не уеду от Нельсона, оставаться может быть опасно для моей романтичной натуры. Рывком сажусь на кровати. Секунду поколебавшись, опускаю ноги на пол и прямо так босиком подхожу к окну, закрытому плотными темными шторами. Ткань призвана защитить комнату от слишком раннего проникновения солнечных лучей. Но свет и тепло — это именно то, что сейчас нужно мне. Прекрасно. Думаю с удовлетворением. Как же хорошо. Я прячусь за шторами и впитываю в себя рассветные лучи. Закрываю глаза, и в голове всплывает воспоминание вчерашнего обеда. Вернее, разговора за обедом. Блюда, стоящие на столе, я не сильно замечала. Была больше сосредоточена на другом. «Что-то случилось?» – спросил король, Когда вся наша делегация ворвалась в столовую, где в полном одиночестве Его Величество вкушал пищу. Ничего, королева попыталась улыбнуться. На обед пришли, компанию составить решили. Она немного скованно прошла вперед и заняла свое место подле мужа. Дальше последовали и остальные в строго иерархическом порядке. Так. Наша с Нельсоном пара двинулась вслед за старшим принцем и его спутницей, а уже после все остальные. «Не понимаю, что вы все здесь забыли? Ну, раз пришли, то ешьте», — сказал король, едва взглянув на нас. Ее Величество на секунду испытало замешательство, но быстро взяла себя в руки и последовала совету супруга. Остальные поступили так же. Я и вовсе была очень голодна, ведь так и не решилась съесть ни крошки из предложенного Элизой. Но опять-таки не едой был примечателен вчерашний обед. Хотя сам его факт уже являлся небольшим событием, если вспомнить привычки королевской пары. Когда все утолили первый голод, я поняла, что пора действовать и, нацепив на свое лицо маску восторженной дурочки, заговорила. «Ваше Величество, прошу прощения, но я хотела сообщить вам радостную новость!» Нельсон напрягся рядом со мной, но я не могла отступить. Только не в тот момент. «Неужели?» Отец дракона отложил приборы и с любопытством взглянул на меня, не забыв вскользь мазнуть глазами по своей супруге. «И какая же новость?» «Ее Величество, наша заботливая королева-мать, предложила устроить соревнование для леди. Правда здорово?» Произнесла я с придыханием и с обожанием взглянула на королевскую чету. «Ваша супруга столько всего делает, чтобы как можно больше страждущих любви и одиноких сердец нашли друг друга. И завтра их станет еще больше, ведь будут проведены соревнования между всеми желающими одинокими дамами.